И поглядел на исхудалые и утомленные работы лица членов финансовой коллегии. На них читались удивление и растерянность. Задача труднейшая, продолжил Вячеслав Рудольфович. Государственный долг составляет более 60 миллиардов. Из них 16 надлежит выплатить иностранным банкам валютой и золотом. Средний же уровень доходных поступлений бюджета России определяется за последние годы в размере 3 миллиардов рублей. Гесслеф Рудольфович, отчётливый и каждый сидящих, понимал невероятную трудность предстоящей работы. Цены стремительно росли, рубль неуклонно девальвировался. Временное правительство вместо налаживания финансового обращения пыталось закрыть бюджетные бреши работой печатных станков. Только в октябре прошлого года оно выпустило в оборот сотни миллионов бумажных рублей. Радужное полотно, получившее ядовито-насмешливое наименование Кериннак. И несмотря на это, Минжинский, зная, что бюджет первого советского государства должен быть составлен, удалось ведь справиться с саботажем в банках, хитрым, умным, упорным и хорошо организованным, тоже с первого взгляда казалось, что скоро не осилить. Трудности крепили волю. Расло уверенность в собственных силах, приходил опыт. В обращении находится много бумажных денег, не покрытых материальными ценностями. Рубль обесценивается с каждым днём тревожменжинский. Без устойчивой валюты любой бюджет окажется фикцией. Концелярской бумагой без стабильных денежных знаков не может быть и речи о регулирующей роли бюджета. Растроен учёт государственных доходов Их просто нет. Последние месяцы доходы вообще перестали поступать в казну. В таких условиях бессмысленно работать над бюджетом. В репликах ощущался протест. Вячеслав Рудольфович был готов к такой реакции коллег. Минжинский слушал, не перебивая, и думал, что обретённую им силу он должен ещё уметь передавать десяткам и сотням усталых лютый измотанных людей, с которыми встречался, работал, не доедал, не досыпал и мёрз в таких вот шикарных нетопленных комнатах. Поднимаясь на высоту революционных дел, комиссар Минжинский должен был ещё поднимать на эту высоту и других. Конечно, товарищи, трудно, откашлявшись, заговорил он. А кому теперь легко? Красноармейцам на фронте, солдатским вдовам, получающим мизерный паёк, валить временное правительство, совершить революцию раз и было легче, наследство нам досталось тяжёлое. Безусловно, надо стабилизировать рубль как можно скорее. Каким же образом вы мыслите это сделать, Вячеслав Рудольфович? Пожалуй, это был самый трудный вопрос. Как свести баланс с народным финансам, когда ежедневно падает курс рубля, когда немыслимо запутан учёт доходов и расходов? Когда на плечах государства огромный долг, а в банковских кассах и кладовых пусто. Много государственный бюджет надо было готовить. Надо было каждый день решать большие и малые вопросы и безостановочно двигаться вперёд в конкретной практике принципиально нового управления государственными делами. Не в словах, не в лозунгах, а именно в таких практических делах был теперь залог успеха. Прежде всего, строжайшая экономия в расходах, ответил Вячеслав Рудольфович. И решение вопроса с кабальными займами царизма и временного правительства. Менжинский говорил деловито, неторопливо, и лица членов коллегии оживились. Сбросив гнетущую настороженность, люди задвигались, начали делать пометки в блокнотах, перешёптываться, потирать руки, разминая мёрзнущие пальцы. Всё это так, Вячеслав Рудольфович, сказал кто-то. В конце концов, Бюджет можно составить. В коллеги у нас люди грамотные, бумагу сочинят. Сочинять ничего не будем. Показные миллиарды нам не нужны. Обманывать самих себя последнее дело. Советский бюджет должен быть реальным. Пусть на первое время он будет невелик, но он должен быть непременно реальный. Это ведь финансовая база нашей республики, нашей с вами новой жизни. Инасовая коллегия постановила начать работу над бюджетом республики. Ведомствам и учреждениям было предложено составить проекты годовых смен. При этом было особо указано, что при составлении сметных исчислений необходимо отнестись с исключительной бережливостью к народным средствам.